«То есть прикрытия на случай провала не будет?» — уточнил капитан. «Нет, не будет», — сказал сэр Питер. «Мы не собираемся превращать это дело в войну. Провалитесь, выбираться будете сами». Капитан прикинул. Он знал местность. Местность, в общем-то, подходящая. Речки, перелески, холмы. Конечно, проблемами будут пограничники. У Беларуси хорошая погранслужба. Местные тоже держат ушки на макушке. В крайнем случае можно выскочить через Гродно, на Белостоке или друзкини -Скай. Весь Гродно живет на контрабанде, и переправщика через границу можно найти за 5-10 минут. Вопросы. Средства ПВО. В Гродно находится зенитно-ракетный полк. Они вооружены С-300, одной из первых модификаций. Сейчас, по нашим данным, прошли модернизацию. В Барановичах базируется полк перехватчиков и русские не менее смешанного авиаполка. Они не держат там С-50, не рискуют. Но там точно есть Су-35. Однако мы считаем, что сумеем парировать эти угрозы за счет РЭП и быстроты проведения самой операции. В конце концов, цель у самой границы. Сама по себе база не имеет собственной системы ПВО. У них могут быть только пулеметы и установки ПЗРК, стреляющие с плеча. И все? Это секретная база. На снимках больше ничего нет. Для чего и нужна разведка? раздраженно сказал сэр Питер. В группу разведки включим опытных снайперов. При необходимости они поддержат десант, подавив опасность для вертолетов цели. Продолжаем. Совещание закончили достаточно быстро. Капитан Крейг вышел на улицу с наслаждением, вдыхая ночной свежий воздух. Мертвенно горели ртутные фонари, допрятались да по углам тени. Справа от него несколько человек курили украдкой. В армии Британии боролись с курением. Это было полным безумием. Крейг прислушался. Затем направился в темноту у ангара. Сэр Питер был там, видимо, выскользнул через заднюю дверь. Его охраняла военная полиция. Но здесь ее не было видно несмотря на возраст, старый вояка не потерял сноровки. Сэр, значит первое, петел кашлянул в кулак. У тебя есть парни, которые справятся с хипом? Да, сэр. Тогда вот что, было бы неплохо, если бы один или два удалось угнать. А еще лучше три или все четыре. Это не обязательная цель, но нам будет интересно взглянуть на эти птички. Чего русские добились в области доставки? И чего нам стоит опасаться? Да и пара русских вертолетов в загашнике не повредит, верно? Полк 22 САС до сих пор использовал два вертолета «Аугуста», которые спецназовцы захватили на фольклендах. Понял, сэр. Хорошо, что понял. Теперь второе. Сэр Питер оглянулся назад, на ангар. В Брюсселе писают кипятком по поводу Киева. Но там они писают кипятком по любому поводу и без. А нам с этим жить. Так что полегче там, ясно? Не перегибай палку. То есть, сэр, не понял капитан. То и есть, раздраженно сказал сэр Питер. Не включай тупого педика, не надо. Такого пиздеца, какой творится сейчас, я в жизни не видал. Хотя я повидал, поверь, немало. Эти местные застранцы бегают как ошпаренные, крича, что Россия собирается на них напасть. Хотя все отлично понимают, что это они мечтают разобраться с Россией. Понимают, но никто не скажет им это в лицо, какие они мрази. И эти засранцы отлично понимают, что русские их растопчут, но рассчитывают втянуть нас в войну, разобраться с русскими нашими руками. Мы совершили большую ошибку, взяв их в НАТО. Мы не можем их контролировать, но должны за них отвечать. Это капец полный. Сэр Питер добавил еще несколько нецензурных выражений. Короче, вы должны вести себя как профессионалы. И русские должны это понимать. Мы выполняем приказы, но ничего личного. Твой приказ подорвать технику и уничтожить базу. Это все. Большего от тебя не требуется. Ты понял, о чем я? Вероятно, да, сэр. Не рискуй, но и не переусердствуй. Иначе, боюсь, нам стоит ждать гостей уже в Лондоне. Там полно русских, и у кого что на уме, дьявол их знает. Я понял, сэр. И еще. Сэр Питер несколько секунд помолчал. Два твоих человека были на днях задержаны в Бресте, местной полиции за драку. Мне плевать, кто это все начал, и как это все закончилось. Если ты справляешься с ситуацией, то пусть все так и будет. Но если это дойдет до Брюсселя, ничего хорошего не жди. Понял? Крейг вытянулся. «Да, сэр. У нас тут не университетский кампус. Но пусть твои люди держат себя в руках. И держат язык за зубами, ясно?» «Да, сэр». Директор специальных операций в Великобритании, не отрываясь, смотрел на своего подчиненного. Было уже темновато, но оба они прекрасно видели друг друга. «Не облажайся, Стив», — с нажимом повторил он. «Только не облажайся. Кто бы что ни говорил». Никого не касается то, что тут происходит, кроме нас. База была столь большой, что ходить по ее территории пешком было затруднительно. Поэтому офицеры пользовались электробайками Zero, которые совсем недавно поступили в полк, а рядовой личный состав передвигался либо на ландкруизерах, которыми здесь заменили обычные для полка лендроверы, из соображений секретности, либо ездил на велосипедах. Еще у солдат полка имелось несколько купленных в складчину старых автомобилей, которые использовались для вылазок в ближайшие города и в Белоруссию. Вообще оперативники полка, несмотря на опасность, довольно часто выбирались в Белоруссию по самым разным нуждам. Что-то продавали, что-то покупали, по-тихому ввели видеосъемку и брали координаты по GPS, интересующих полк мест. Покупали водку и сигареты, чтобы продать здесь местным. У некоторых даже были белорусские подружки. И все об этом знали, потому что в полку служили те еще сукины дети. Капитан Стивен Крейг, офицер десантного эскадрона 22 САС, припарковал свой мотоцикл около неприметного ангара, у которого под натянутым тентом стояли несколько пикапов и внедорожников Тойота. Вошел внутрь. Внутри был тот же полиэтилен, койки, складку и какого оборудования. За переносным бронещитом, поставленным так, чтобы обеспечить защиту, сидел солдат. Он слушал что-то по плееру, и под рукой у него был трофейный печенек. Увидев старшего офицера, он вскочил. — Где Барни? — резко спросил Крейг. — В увольнении, босс. — А Сэм? — Тоже в увольнении. Остальные отправились прогуляться по окрестностям, чтобы восстановить навыки. «Чего?» Крэк не был настроен выслушивать весь этот бред. «Что мне тут втираешь? Ты думаешь, я не знаю, что в городе бордель? Адрес назвать? Садись на телефон, пусть надевает штаны и валит сюда. Через час оперативное совещание. Пусть попробует не успеть». «Есть, босс. Барни и Сэма тоже отзывать?» «Тоже. Пусть поторопится». Примерно через час основной состав, расковартированный в Pilgrim Point оперативной группы британского спецназа, собрался. Несмотря на то, что в обычной жизни командовать такими солдатами, какие есть в полку, сущие мучения, в Байоне лучше из всего, что только есть. Группа спецназа первого уровня, прошедшая, наверное, все конфликты последних 70 лет, какие только были, начиная со Второй мировой, работавшая на четырех континентах, Образованные на 30, если не на 40 лет раньше, чем их конкуренты в пределах НАТО, они с гордостью соблюдали свои традиции. Вступающие в полк подвергались нечеловеческим испытаниям. Из пары сотен желающих выбирали одного-двоих, а иногда и вовсе никого. Офицеры полка были первыми среди равных. Полк был единственным в британской армии, в котором ни одному офицеру не полагалось адъютантов. Предельный возраст активного оперативника полка – 40 лет. После этого обычно уходили либо на гражданку, офицеры и солдаты полка занимали особое место в созданной за последние два десятилетия разветвленной системой ЧВК, либо в британские спецслужбы, на работу, требующую меньших физических усилий. Люди полка были легендами не только в британской армии, но и во всем НАТО. В Афганистане их называли джедаи и шутили насчет того, что если верить каждому, кто утверждает, что был в полку, Херифорд станет размером с Канаду. Полк во время кампании в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, Египте, Нигерии понес едва ли не наибольшие потери среди всех подразделений британской армии и имел самый высокий процент награждений. Сейчас, впервые, наверное, начиная с самого начала, со времен Второй мировой, Толк нашел себе достойного соперника – русский спецназ. Это были не маджахеды, не иракские солдаты, не аргентинцы, не еменские или османские отморозки, не джихадисты всех родов мастей и видов. Это были такие же, как и они – солдаты спецназа, прошедшие отбор, выкованные в клинок в горах Афганистана и Кавказа, оснащенные современной техникой, прикрытые с воздуха, Британская армия ни разу не воевала с русской, начиная со времен Крымской войны, и все помнили, что тогда было. Атака легкой бригады была одной из легенд, на которой воспитывалось молодое пополнение. За то время, пока они были здесь, они совершили несколько вылазок, в основном в разведывательных целях, а часть из них, по ротации находилась на территории Западной Украины где в лагерях обучало молодое пополнение пехотной и специальной тактики. Только один раз им удалось шлистнуться с кем-то серьезным. Причем они не знали, кто это был. То ли группа спецназа, то ли особо хорошо подготовленная диверсионная группа сепаратистов. Как бы то ни было, в той короткой ночной стычке они потеряли убитыми двоих. Обоих от снайперских выстрелов. Сколько потерял враг, они не знали. Неизвестная группа не была настроена на продолжительный бой. Преследовать ее ночью было безумием. Утром они нашли использованные перевязочные пакеты, кровь, следы волочения. Но больше ничего. Они знали о том, что если это был и не спецназ, то кто-то, кого готовил спецназ в лагерях на русской территории, ударный отряд сепаратистов, и они не прочь были поквитаться. «Итак, джентльмены», — начал капитан, — У нас есть миссия по ту сторону границы. Отряд разведки составит 8 человек. Для него мне нужны те, кто, настрав на приказы командования, шарится в приграничной полосе, ходит на ту сторону, имеет несанкционированные контакты с местными и торгует всякой хренью. Не лишним будут и те, у кого есть на той стороне близкие знакомые, у которых есть жилье и которые могут приютить попавших в беду британских солдат на несколько дней. Я так полагаю, среди нас такие есть. И немало, верно? Надо подождать Сэма, босс, сказал один из солдат. У него точно там подружка есть. Я знаю. Контрольно-пропускной пункт. Литовско-белорусская граница. 18 июля 2020 года. Погранпереход на литовско-белорусской границе встретил нескончаемых хвостом из фур и автовозов, дымом от всяких самопальных закусочных Наглыми полуголыми девицами, расхаживающими между фур. Но, по крайней мере, дорога тут была приличной. Сидевший за рулем Сэм Козел, потомок польских мигрантов в Великобританию, уже в третьем поколении. Наглый и напыщенный хлыщ, одетый в джинсы и короткую по новой моде, выше пояса, кожаную куртку. И то, и другое он купил здесь, на доходы от приграничного Шахермахера. Достал из кармана телефон, из кармашка чехла достал целую коллекцию симок. Вставил одну в телефон и позвонил. Перекинувшись несколькими словами по-русски, нажал на отбой. «Сейчас подъедут, босс, стоять тут не будем». «Как мне себя вести?» – спросил сидевший рядом Крейг. «Да как обычно, босс. Мы парни с НАТОвской базы ВВС». Отправившись в Беларусь дешево и содержательно отдохнуть. Здесь полно таких. Интересно. Нет, лучше об этом даже не думать. Война 21 века, твою мать. Гибрид войны. Базары и борделя. С жужжанием подкатил мотороллер. Подросток в ветровке Колумбия, конопатый и белобрысый, с наглым видом сунулся в машину. Осмотрелся. Привет. Тачку купил? «Привет! Нет, доложил!» «Как сегодня?» Спросил Козел. «Нормально. Давай за четверых!» «Черт, сделай скидку!» «А есть что-нибудь?» «Нет, сегодня нет. Тогда никаких скидок!» «Тогда в счет этого сюда визы поставь!» Козел передал два паспорта, в числе которых был и паспорт Крейга. Козел достал из кармана куртки несколько купюр, передал подростку. Тот сноровисто, как опытный кассир. Пересчитал их, посмотрел одну на свет. Спрятал паспорта в карман ветровки, не забыв застегнуть. Годится. Давай за мной. Козел вывел ленд-круизер на встречную полупустую полосу. Тронулся за мотороллером. Он нас через Литву проведет? Через обе, босс. Тут погранцы давно связки. Если у кого есть разногласия... Так это кому и сколько причитается? А в обратную сторону? То же самое. Плати деньги и езжай. Всем наплевать. Если всем плевать, тогда какого черта мы тут делаем? Они подкатили к недавно укрепленной границе. Литовскую сторону прошли без проблем. Запомнился только литовский солдат, договаривающийся с девицей прямо у поста. На белорусской стороне стоял БТР. Пацан махнул им, чтобы они встали на площадку для досмотра, а сам умчался куда-то на своем мотороллере. На площадке к ним никто не подошел. Минут через десять лихо подрулил пацан, сунул в окно паспорта, козел открыл их, проверил. 90 дневные», — сказал пацан, — «как другу, без балды. Что будет, вези. Уже по трех и принимаем. Учту». Они вырвались со стоянки, мгновенно набрав скорость. Хвост из фур теперь был на противоположной стороне трассы. «Не хочу даже спрашивать, что ты ему сдаешь?» Заметил Крейг. «Патроны, босс. Трофеи. У кого нет денег, могут расплатиться ими. Местная мафия скупает. Вы, кстати, знаете, что когда-то Беларусь и Литва были единым целым?» «Не знал». А тут это помнят. Мне кажется, сэр, что местных нельзя назвать прорусскими. Они просто делают свои дела. Похоже, тут все делают свои дела. Через несколько минут подкатил крузер, барни с частью команды. А еще через несколько минут на обочине остановился многотонный Вольво с длиннющим прицепом. И водитель перекусил таможенную пломбу. Давай быстрее, сказал он пока менты не прищемили. Восемь сасовцев быстро перекидали в машины полтонны снаряжения, и водитель, захлопнув фуру, положил новую пломбу, один в один таможенную. Козел передал несколько двухсот евровых желтых бакнот. «Бывай, Юзас, спасибо. Обращайся». Водитель огляделся, как вылезший из норы хорек, и побежал к тягачу. «Все, можно ехать». «А если нас тормознут на трассе?» – подозрительно спросил Крейг. «Не тормознут. Вся местная милиция вдоль. Они знают, что отдыхающие натовцы сорят здесь деньгами, и есть команда не трогать их. Если прижмут, надо сказать. Ангел дань снял. И все будет хорошо». Бросив машины и замаскировав их, спецназовцы разобрали оружие и снаряжение – Все они имели полный комплект снаряжения, не имеющий ничего общего с британской армией. Недорогая, но высококачественная польская форма от Геликон, русские рюкзаки. У русских было отличное снаряжение под Калашникова и разгрузки. Автоматы тоже были польские. В основе имели новенький АКМ производства Pioneer Arms в Радоме. Они были хороши тем, что в отличие от стандартных польских автоматов, позволяли использовать весь многочисленный автормаркет, производимый для АКМ, и при этом были изготовлены на современном оборудовании, из современных материалов. На всякий случай в группе были два бесшумных вепря. Помня предостережение сэра Питера, капитан отдал приказ, который в группе многие не поняли, хотя выполнили как всегда. Приказ был уничтожить базу, но его можно было поймать и уничтожить имущество, но не людей. Приказ был уничтожить базу, но его можно было понимать и уничтожить имущество, но не людей. На всякий случай у каждого в группе был израильский кронштейн на цевьё АКМ, который позволял подвесить под цевьём русский травматический пистолет ОСА. Получался гибрид несмертельного и смертельного оружия. Капитан отдал приказ. По невооруженным и неведущим в вашу сторону огонь русским используют только это, и при возможности захватить пленных, которые покажутся интересными. Не все это поняли, но приказ выполнили. Разобрав снаряжение, группа выдвинулась в направлении русской военной базы. Капитан Стивен Крейг второй раз за последние 10 минут начал просматривать базу в ночной бинокль. Ему не нравилось то, что он там видел, и сильно не нравилось. База была активна, для ночного времени опасно активна. Вертолеты, судя по всему, готовились взлетать, то туда, то сюда курсировали машины. Не было похоже, что русские ждут нападения. Скорее они собирались совершить его сами. Но если база активна, если никто не спит, налет может быть опасен. Это только с вида вертолет кажется неуязвимым. На самом же деле он очень уязвим. В Афганистане считались опасные районы, где отмечалось присутствие диску ДШК крупнокалиберного пулемета, который русские разработали в 30-х годах. Но тут можно нарваться не только на ДШК, а на намного более опасные корды и гусары, которые может переносить один боец. Одна очередь корда. И вертолет готов. Как тебе это нравится? Хреновое дело, босс. Козел целился в кого-то из полуавтоматического вепря с французским термооптическим прицелом. На всем их оружии были финские глушители. Но полностью звук они не скроют. Крайк достал спутниковый. В отличие от рации, связь по спутнику была более устойчивой и несравнимо безопасней. Гнездо — это гробовщик. Главный. Как принимаете? Гробовщик. Главный. Принимаю громко и четко. Код аутентификации, пожалуйста. Гнездо. Код аутентификации. Гольф Сьерра. Повторяю. Гольф Сьерра. Гробовщик. Код принят. Слушаю вас. Гнездо. Активность выше расчетной. Повторяю. Активность выше расчетной. Объявляю красный. Повторяю красный. Гробовщик. запрашивает дополнительную информацию. «Гнездо! База активна! Высадка опасна! Повторяю, опасно. Мы не можем безопасно высадить десант!» «Гробовщик! Принял! Даю медведя!» Медведь был кличка ДСО. «Гробовщик! Это медведь! Что там у вас?» «Медведь, сэр! База активна! Повторяю, база активна! Русские к чему-то готовятся! Высадка опасна! Предлагаю перенести ее!» «Гробовщик! Мы не можем этого сделать! Окно будет только сегодня!» «Черт!» Гнездо, вопрос, мы можем задержать высадку? Гробовщик, думаю, что сможем, но не более чем на час. Десантная группа уже в вертолетах, на низком старте. Понял, гнездо. Прошу отложить высадку на один час. Гробовщик принял. Медведь, я направляю вам дополнительную информацию, ожидайте. Гробовщик принял. Все, отбой. Крейг отключил связь и начал прилаживать переходник от бинокля. Он был с функцией записи к телефону, чтобы перебросить видео в штаб. Возможно, это кого-то образумит. Примерно через полчаса русские начали взлет. В кромешной тьме бойцы передового дозора 22 САС наблюдали, как один за другим маленькие русские птички поднимались с бетонки и исчезали во тьме. Судя по количеству вертолетов, русские затеяли что-то серьезное. «Считаешь?» «16», – пробуднил Козел. Не отрываясь от винтовки. Похоже, полный набор. Точно. Что они задумали? Крейг посмотрел на часы. Время еще есть. Снова достал сотовый и подключил. Гнездо, здесь гробавщик главный, ответьте.